356. Возобладает ли в Европе артистическое начало? Необходимость постоянно печься о хлебе насущном вынуждает еще и сегодня, в наше смутное время, когда как раз многое стремится по возможности избавиться от всякого принуждения, почти всех обитателей Европы мужеского пола взять на себя навязанную им роль, то есть непременно заняться каким-нибудь делом. За некоторыми еще сохраняется какая-то свобода, точнее, видимость свободы, и они могут себе сами подобрать соответствующую роль. Большинство же принимает то, что им дают. В результате получается странная картина. На склоне лет почти все европейцы настолько входят в роль, что уже и себя не помнят, становясь жертвой своей собственной хорошей игры. И забывают о том, что они не властны были сами выбирать себе занятия. И все свершилось лишь по воле случая, минутной прихоти. И выбор сделан был так просто, наобум, без лишних размышлений. А ведь сколько еще других ролей они вполне могли бы сыграть. Но, к сожалению, теперь уже поздно. Если посмотреть на это всерьез, то ведь действительно роль превратилась в характер человека. Искусство заменило жизнь. Вот раньше бывали времена — когда твердо и неколебимо даже благоговейно всякий верил в свое предназначение именно к этому занятию, именно к такому способу зарабатывать себе на пропитание и положительно не желал признавать, что это все случайность, навязанная роль, сплошная произвольность, сословие, гильдии, наследственные привилегии того или иного занятия сумели, опираясь на эту веру, соорудить бесчисленное множество весьма поместительных темниц, которыми столь славно было Средневековье, и заковать в свои кандалы все общество. Впрочем, у этих темниц есть одно несомненное достоинство. Строились они на века. А долговечность, как известно, ценится на Земле превыше всего, но бывают и совершенно другие времена. истинно демократические, когда вера это все больше и больше придается забвению, и на первый план выступает иная вера, в чем-то очень дерзкая, основывающаяся на совершенно противоположной точке зрения. Та вера Афинин, которая становится заметной лишь во времена Перикла, та нынешняя вера американцев, которая все больше стремится распространить свое влияние на европейцев. Та вера, когда каждый отдельный человек уверен, что способен справиться почти с любой задачей, что почти дорос до исполнения любой роли, когда каждый пробует свои силы, импровизирует и снова пробует с наслаждением, когда умолкает природа и начинается искусство.